«Тебе отдам». «Тебя родители убьют», — ответил я. «Нет, не убьют. Я же поговорил с ними. Я могу переписать билет на тебя. Хочешь? Билет имперской империи — это, конечно, здорово. Я о нем и не мечтал. Зато нейрошунт у меня креатив, а у Глеба только нейрон. Спасибо тебе, Глеб, не надо». Он растерянно заморгал жиденькими белыми ресницами. Глеб очень светловолосый и бледный. Это не мутация, это наследственность. Тикерей, я честно. Глеб, я вечером буду уже в космосе. Это будешь не ты, прошептал Глеб. Когда автобус остановился у гостиницы, он вяло протянул мне руку. Я ее пожал и спросил. «Зайдешь?» Глеб покачал головой, и я не стал спорить. Долгие проводы — это лишние слезы. Меня ждал космос. Дверь снова была не заперта, и дверь в ванную распахнута. Антон стоял у зеркала в одних трусах и брился древней механической бритвой, будто нельзя заморозить все волосяные фолликулы раз и навсегда. «Ага», — сказал он, не оборачиваясь, — «я видел только отражение его глаз в зеркале, но мне показалось, что их выражение изменилось. Ясно». Номер 73. Там капитан. — Кто пришел? — раздался голос из комнаты. Девичий голос. — Это не к нам, — отозвался Антон. Но из комнаты выглянула смуглая девушка, одна из тех, что вчера смеялась. При виде меня она вначале улыбнулась, а потом помрачнела. Наверное, она была совсем голая, потому что замоталась в простыню. — Здравствуйте, — сказал я. — Какой ты дурачок. сказала девушка господи но ну откуда они берутся замок не груз процедил я получилось как у старпома девушка замолчала часто моргая антон нами ми прекратил бриться потом бритва продолжила движение вверх вниз а я повернулся и пошел в семьдесят третий номер капитан был младший из старпомой доктора наверное он окончил какую то очень известную космо школу если ему доверили командовать кораблем крепкий красивый в парадной белой форме тиккерей утвердительно сказал он когда я вошел почему-то я понял что он видел запись моего вчерашнего обследования и мне стало стыдно перед антоном или с старпомом не было стыдно а перед настоящим капитаном который даже сидя один в номере оставался в парадной одежде стыдно да капитан значит не передумал да капитан с контрактом ознакомился да капитан контракт я читал до трех часов ночи он и впрямь был стандартным но я все проверил ттиккерей может быть ты думаешь нас обмануть предположил капитан сделать два три рейса выбрать планету посимпатичнее и там сойти а разве я имею на это право очень натурально удивился я имеешь конечно только что тебе это даст несколько секунд капитан пристально смотрел на меня ну ладно не будем тянуть он сел за стол быстро проглядел мои бумаги проверил подлинность печати ручным сканером подписал контракт и вернул мне один экземпляр протянул руку поздравляю вас ткерей отныне вы член расчетной группы космического корабля клязьма мне не понравилось то что он назвал меня не членом экипажа а членом расчетной группы а еще больше не понравилась фраза только что тебе это даст но я улыбнулся и пожал ему руку вот тебе подъемные капитан достал из кармана несколько банкнот они не оговорены в контракте но это добрая традиция к первому старту только постарайся не на секунду Капитан замолчал, потом засмеялся. «Да нет, ты не напьешься, я думаю». «Не напьюсь», — пообещал я. «Вчера после водки меня стошнило в автобусе. А может быть, это случилось еще из-за проверки моей работоспособности?» «Сбор в пять часов внизу в вестибюле», — сказал капитан. «Да, и...» Опять же, не оговорено, но если там э, тебя не окажется, я не стану подавать в суд. Просто порву контракт. Я буду. Хорошо, Тиккери. Я понял, что разговор окончен и вышел из номера. Внизу в баре было так же немноголюдно, и бармен был прежний. Он улыбнулся мне, а я подошел и положил одну банкноту на стойку. Это за вчера. И у вас есть молочные коктейли? «Конечно, есть. Бармен выдал мне сдачу. Приняли? Приняли. У меня оказались очень хорошие показатели. Здорово. Только ты вовремя завяжи с этой работы, ладно? С чем тебе коктейль? С апельсином», — сказал я наугад. Бармен поморщился и наклонился ко мне.